Глава шестая. Королева мужского пола. Покрыть в один день перегон от Конши до Парижа дело нелёгкое даже для испытанного наездника и выносливого коня. По дороге Робер Артуа бросил двоих своих конюшных, так как их лошади за хромали. В столице он прискакал уже ночью, но несмотря на поздний час, все парижские улицы были забиты веселящимся людом. празднующим новый год. В тёмных уголках, у порога харчевен, блевали пьяные, женщины, взявшись под ручку, распевали во всю глотку и шагали не совсем твёрдо, совсем как в песне менестреля в отреке. Не обращая внимания на подгулявшую чернь, Робер направился прямо к королевскому дворцу через толпу, которую легко расстикал мощной своей грудью его конь. Начальник караула сообщил ему, что король заезжал сюда днём, дабы принять новогодние поздравления горожан, но уже отбыл в Сен-Жермен. Проскокав через мост, Робер добрался до Шатле. В конце концов, в Пер-Франсей может позволить себе разбудить среди ночи коменданта тюрьмы. Но на все вопросы ему отвечали, что ни вчера, ни сегодня сюда не привозили никакой дамы по имени Жанна Девион, даже подробное описание её внешности не помогло вспомнить таковую. Яжели Девион не в Шатле, значит она должна находиться в Лувре, ибо преступников, взятых под стражу по приказу короля, держат только в этих двух местах. Робер поехал в Лувр. Но и там получил от коменданта точно такой же ответ. В таком случае, где же девион? Может быть, Роберс скакал быстрее королевских приставов? Быть может, обогнал их, свернув на более короткую дорогу. Но ведь в Удане он расспрашивал людей, и ему подтвердили, что трое приставов, охранявших какую-то даму, проехали здесь уже давно. Туман тайны все сгущался. Пришлось временно сложить оружие. Робер вернулся к себе в отель, провел в постели бессонную ночь и еще до зари отправился в Сен-Жермен. Поля и луга одела ломкая, ослепительно белая изморось. На ветвях серебрился иний, а при горке лес, окружавший Сен-Жерменский замок. казались сделанными из леденцов. Король только что проснулся. Все двери распахивались перед рабером, даже дверь королевской опочивальне. Филипп VI лежал ещё в постели, а вокруг толпились камергеры и ловчие, и он давал им последние распоряжения насчёт охоты, которая затевалась днём. Рабер ворвался в опочивальню так, словно бы шёл на приступ. Преклонил одно колено и тут же поднялся и заговорил. — Государь, брат мой, отберите у меня пожалованное вами звание пера, отберите ленные мои владения, земли мои, доходы мои, лишите меня имущества и высокого моего положения, прогоните меня из вашего малого совета, где я не достоин более присутствовать. — Нет! — Видно, в королевстве я уже ничто. Широко открыв свои огромные голубые глаза и повернув к Раберу месистый нос, Филипп спросил: "Но что это с вами, брат мой? Почему вы так взволнованы и что вы такое говорите? Я правду говорю. Говорю, что в королевстве я ныне ничто, раз король не собоговали поставить меня в извястность". Приказывай схватить особу, проживающую под моим кровом. Кого я велел схватить? Какую особу? Некую даму Дивион, брат мой, которая принадлежит к числу моей чалиде. Она следит за гардеробом моей супруги, вашей сестры. И вот по вашему приказу являются трое приставov и берут её в моём же замке Конш, чтобы отвезти в темницу. по моему приказу? Но задачана повторил Филипп. Но я никакого такого приказа не отдавал. Девион, говорите? Я такого имени и не слыхивал никогда. Но так или иначе, брат мой, прошу вас верить мне. Никогда я не приказал бы взять кого-либо из ваших людей, если даже к тому имелись бы веские причины. не поговорив с вами и прежде всего не спросив вашего совета. Я тоже так думал, брат мой, ответил Рубер. Однако приказ исходил от вашего величества. И он вытащил из кармана приказ о баресте, который вручили его пожам королевский приставы. Филипп VI бросил беглый взгляд на письмо, узнал свою личную малую печать. и даже крылья его мясистого носа побелели. — Эруар, одеваться! — крикнул он своему камергеру. — И все уходите отсюда! Да побыстрее! Оставьте меня на итене с его святлостью Артуат! Сбросив покрывало, вышитое золотом, король встал с постели, как был в длинной белой ночной рубахе. Кемергер помог ему надеть подбитый мехом халат и бросился к камину раздувать затухавшее полено. "Иди, иди! Я же сказал, уходите отсюда". Первы из тех пор, как Эруард де Пельперш служил при особе короля, с ним обращались так грубо, как с последним поварёнком каким-нибудь. "Нет. Никогда я не скреплял печатью этого письма". Никогда не диктовал песцу ничего подобного, сказал король, когда Камергер поспешил удалиться из спальни. Он внимательно разглядывал бумагу, подносил глазам то одну, то другую половину печати, которую сломали, открывая письмо. Взял даже из ящика комода хрустальную лупу. "А не может так быть, брат мой?" спросил Раберт. Чтобы вашу печать подделали. Нет, не может. Чеканщики знают, что печати могут подделать, весьма искусно и притом нарочно. Вносят тайком, особенно в печати короля и больших сеньоров, какой-нибудь крохотный недостаток. Посмотри на букву L в моём имени. Видишь? Трящинку в жезле и полую точечку в окаемляющей листве. «Они отлепили ли эту печать от какого-нибудь другого документа?» — спросил Робер. «Бывает. И впрямь, говорят, бывает такое. Снимают ее нагретым лезвием бритвы или еще каким-нибудь способом. Мой канцлер утверждает, будто так делают». Лицо Робера приняло наивное выражение человека, которому сообщают то, о чем он даже и не подозревал, Однако сердце сильнее заколотилось в груди. «Но этого ни в коем случае быть не могло», — продолжал Филипп, «ибо я с умыслом пользуюсь малой своей печатью только когда знаю, что ее сломают, скрывая письмо, и никогда не ставлю ее просто на листе бумаги или на кончике шнурка». Он замолк. и уставился на реберо, словно ждал от него объяснения этому странному происшествию, хотя в действительности сам мысленно старался найти тому причину. "Стало быть, заключил он, у меня выкрыли печать. Конечно, всего на несколько минут, но кто же и когда? Днём она лежит в кошельке, прицепленном к моему поясу, а пояс я снимаю только на ночь". Он подошёл к комоду, вынул из ящика золототканый кошелёк, пощупал содержимое в нём, затем открыл и вынул малую печать из чистого золота, ручкой которой служил цветок лилии, тоже отлитый из золота. И беру кошелёк только утром. Последние слова он произнёс медленно, словно бы с трудом. Страшное подозрение закралось в его душу. Он вновь взглянул на приказ о взятии Девион под стражу и вновь тщательно перечел его. «Мне эта рука знакома», — проговорил он. «Это писал не Юг де Боммар, не Жак Лаваш и не Жофруа де Флери». Он позвонил. В спальню вошёл второй камергер, Пьер Труссо. Вызови мне сейчас же, если он в замке или ещё где-нибудь, писца Роббера Мюлле. Пусть идёт сюда со всеми своими принадлежностями для письма. Этот самый Мюлле? спросил Робер. По-моему, пишет под диктовку королевы Жанны, твоей супруги. Да-да. Мюля пишет то мне, то Жанне. Неопределённо промямлил Филипп VI, желая скрыть своё смущение. Но оба незаметно для себя перешли на ты, как в те давние времена, когда Филиппу ещё не снился французский престол, когда Рабер ещё не был пером, а были они просто двумя неразлучными друзьями-кузенами. В те времена его светлость Карл Валуа То и дело ставил Филиппу в пример Рабер, твердил, что Рабер де сильнее, упорнее и разумнее ведёт свои дела. Мюле оказался в замке. Он прибежал, запыхавшись, со своим ящиком подмышкой, и склонившись, облабызал королевскую длань. Поставь свой ящик и пиши, приказал Филипп VI и сразу же начал диктовать. Возлюбленного нашего и верного приво ограды Парижа Жана де Милона король приветствует. И приказываем мы вам немешка одинаковым движением Кузена сделали шаг вперёд и заглянули через плечо Мюлле. Подчерк был тот же самый, что и в приказе о аресте. Освободить — Из-под стражи немедля даму Жанну Дивион, — отчеканил по слогам Рубер, — что содержится в нашем узилище. — А где оно на самом деле находится? — спросил Филипп. — Во всяком случае, ни в Шатле и ни в Лувре, — ответил Рубер. — В Нельской башне, государь. подсказал псец и возликовал душой, решив, что король оценит такое усердие и памятливость. Кузэны переглянулись и снова одинаковым жестом скрестили на груди руки. "А ты откуда знаешь?" спросил пса король. "Сир, мне выпала честь 2 дня назад писать ваш приказ о взять этой дамы под стражу". А кто тебе этот приказ продиктовал? Королева, сир. Она говорила, что у вас нет времени, и что вы поручили это дело ей. Вернее сказать, ей писал две грамоты: одну о взятии под стражу, другую о заключении в темницу. Вся кровь отхлынула от лица Филиппа, и он, раздираемый стыдом и гневом, не смел поднять глаза на своего зятя. Но и негодяйка, думал Робер. Я всегда знал, что она меня ненавидит, но не до такой же степени, чтобы красть у мужа печать, лишь бы мне навредить. Но кто же? Кто мог донести на меня? Вы ещё не кончились, сир, спросил он. Верно, верно, с трудом оторвался от своих мыслей Филипп. Он продиктовал заключительную фразу. Писец зажёг свечу, накапал немножко красного воска на сложенный вдвое листок и поднул его королю, чтобы тот приложил малую печать. Весь ушедший в свои невесёлые размышления Филипп, казалось, не отдавал себе отчёта в собственных действиях, поэтому приказ взял Робер, позвал в колокольчик И снова появился Эруар де Бельперш. «Немедля вручить Приво приказ короля!» — сказал Рубер, протягивая к Эмергеру письмо. «И позвать сюда королеву!» — приказал Филипп, отошедший вглубь спальни. Песец Мюле все еще ждал, переводя взгляд с короля на графа Артуа и спрашивая себя, так ли уж уместен был его пыл. Небрежным жестом руки Робер отпустил его. Через несколько минут вошла королева Жанна, странной своей походкой, что объяснялась её хромотой. При каждом шаге тело её описывало четверть круга, как на стержне, на той ноге, что была длиннее другой. Королева была худа, довольно красиво, хотя зубы уже окрасились. Глаза огромные, с той притворной ясностью, что отличает всех лгунов. Длинные, чуть скрюченные пальцы, даже будучи сложенными, просвечивали, словно поднесенные к пламени свечки. — С каких это пор, мадам? Вы посылаете приказы от моего имени. Королева с великолепно наигранным удивлением невинности подняла нам уже глаза. — Приказы? Ваш любимый мой сир. Голос у неё был спокойный, музыкальный, звучавший с притворной нежностью. Из каких-то пор у меня выкрадывают во время сна мою печать. Ну вашу печать, бесценное моё сердечко. Да никогда я не трогала вашей печати. О какой печати идёт речь? Звонкое пощёчина прервала её слова. Глаза Жанны Романошки наполнились слезами. Так грубая и сильна была получена ею оплюха. Она даже приоткрыла от изумления рот и поднесла свой тонкий пальчик к щеке, где уже проступило алое пятно. Не меньше удивился и Робер Артуа. Но Он-то и удивился, и обрадовался одновременно. Ни в жизнь он не поверил бы, что его кузен Филипп, по всеобщему мнению находившийся под башмаком жены, способен поднять на нее руку. «Неужели и впрямь настоящим королем стал?» — подумалось Роберу. Но в сущности Филипп была просто... стал мужем, который, будь то знатный вельможа или последний слуга, учит свою врунью жену. За первой пощечиной последовала вторая, словно первая притягивала королевскую длань, а потом они посыпались без счета. Обезумев от боли, Жанна прикрывала лицо обеими руками, но Филипп молотил, почему попала, по голове, по плечам, Вся эта экзекуция сопровождалась бешеным криком. «Это в ту ночь, по-моему, вы сыграли со мной такую шутку. И еще имеете наглость отрицать, когда сам Мюле во всем признался. А еще ластится мерзкая шлюха, льнет ко мне, твердит, что сгорает от любви, пользуется моей к себе слабостью, укачивает меня, когда я засыпаю, и тут же крадет у меня королевскую печать». Неужели ты не знаешь, что это ещё гаже, чем обыкновенное воровство? Не знаешь, что ни одному моему подданному, будь он даже королевской крови, я не спустил бы этого с рук и велел бы отодрать его палками, воспользуйся он печатью. Да ещё моей, собственной, личной печатью. Ну, видел ли свет другую такую злодейку? Я ведь приятно бесчтить меня в глазах моих пэров, моего кузена, моего собственного брата. Разве я не прав, Робер? Стамив на минуту свою жертву, обратился он за поддержкой к Кортуа. Но как же мы сможем управлять нашими подданными, если каждый, кому заблагорассудится, будет пользоваться нашими печатями и писать от нашего имени приказы, которые мы не собирались давать? Да это же прямое попрание нашей чести!» И, охваченный новым приступом гнева, он снова накинулся на жену. «Прекрасное употребление вы сделали из Нельской башни, которую я вам пожаловал в дар! А как вы меня об этом молили! Неужели вы столь же зловредны, как и ваша сестрица? Неужели этой проклятой башни...» Вечно суждено скрывать преступление бургундского дома. Да не будь вы королевой. Не женись я на вас на своё несчастье. Я бы вас первую заточил туда. И коли никто не имеет права вас карать, что ж, придётся мне самому взяться за дело. И снова градом посыпались удары. Хоть бы до смерти её заколотил. пожелал в душе Робер. А Жанна, скорчившись в углу кровати, яростно отбивалась, вздымая ногами пену юбок, и при каждом новом ударе то стонала, то вопила в голос. Потом вдруг вскочила, как кошка, угрожающе выставила когти и заорала, не вытерев даже мокрого от слез лица. «Да, да, я это сделала!» Я украла твою печать, пока ты спал. И украла, потому что ты творишь неправильный суд. Потому что я хочу защитить моего брата герцога Бургунского от притязаний вот этого злобного Рубера. Он вечно вредил нам, то хитростью, а то и преступлениями. Это он, сговорившись с твоим отцом, купил мою сестру Маргариту. Не смей поминать имя моего покойного отца своими погаными устами. Крикнул Филипп Глаза короля зажглись таким страшным огнем, что Жанна сразу замолчала, поняв, что он и впрямь способен ее убить. А он, ложив покровительственным жестом руку на плечо Робера Артуа, добавил. «И поберегись, сквернавка, хоть в чем-то вредить моему брату, надежнейшей опоре нашего престола!» Когда король распахнул дверь спальни, желая предупредить камергера, что сегодняшняя охота отменяется, два десятка голов разом отпрянули от замочной скважины. Жаннух Романошку, которую при дворе прозвали королевой мужеского пола, дружно ненавидела вся челядь. Она умела изводить людей вечными своими придирками и капризами и доносила королю о малейшей провинности со стороны слуг. Весь дворец ликовал, когда стало известно о том, что король здорово проучил королеву. Уже ближе к полудню Филипп и Робер вышли прогуляться по фруктовому саду Сен-Жермена с хваченным уморозцем. Король медленно шагал, понурив голову. — Скажи, Робер... Разве не ужасно, что нельзя доверять даже собственной жене? Даже во сне надо быть начеку. А что я могу поделать? Класть печать под подушку? Она и из-под подушки вытащит. Сплю я крепко. Не могу же я в самом деле заточить её в монастырь? Она мне жена. Единственное, что я могу, так это не пускать её в свою опочивальню. Но вся беда в том, что я люблю её. Эту мерзавку. Только пусть это останется между нами. Но я, как и всякий мужчина ради опыта, пробовал и других и возвращался к ней с ещё большим пылом. Но если она опять за старое возьмётся, я её снова прибью. На повороте аллеи как раз в эту минуту показался в видам города Мана Труяр-Дюзаж. Он же смотритель замка. И доложил, что за ним следует Приво Парижа. Приво, Жан де Милон, невысокий толстячок со зрядным брюшком, казалось, не идиот, а катится на своих коротеньких ножках, но вид у него был не весёлый. Что ж, месье Приво. Приказали вы освободить эту даму? Нет, сир, смущённо пролепетал Приво. Так нет. Что же мой приказ по вашему был поддельный? Или вы не узнали моей печати? Конечно, узнал, сюр, но прежде чем выполнить ваш приказ, я хотел бы с вами побеседовать, и я весьма доволен, что беседа произойдёт при его светлости Артуа. Ответил Жан де Милон и всё так же смущённо взглянул на Рубера. Это дама, призналась. В чём призналась? спросил Рубер. Во всех мошенничествах, Ваше светлость, в подложных подписях. в поддельных бумагах и ещё во многом другом. Роберру удалось владеть собой. Он даже сумел сделать вид, что всё это только милая шутка, и пожав плечами воскликнул: "Конечно, раз её подвергли пытки, она ещё не в том могла признаться. Вот если бы я приказал вас пытать месьер Домилон, ручаясь, вы признались бы, что хотели совратить меня на содомский грех". "Вы, Ваше Светлость, Вызрал приво. Эта дама заговорила ещё до всяких пыток, просто со страха заговорила, со страха, что её будут пытать. И назвала десятки сообщников. Филипп VI молча уставился на своего кузена. Казалось, в мозгу его совершалась какая-то новая работа. Роберт почувствовал, как защёлкнулась за ним ловушка. Король который исколотил при свидетелях собственную супругу за то, что она воспользовалась его печатью и послала фальшивый приказ. Такой король не так-то легко выпустит из рук одну из ничтожных своих подданных, признавшуюся в тех же преступлениях, даже ради того, чтобы угодить своему самому близкому родичу. Что ты посоветуешь, брат мой? спросил Филипп Всё ещё не спуская с Робер Глаз. Робер понял, что спасение его зависит от ответа. Во что бы то ни стало, надо разыгрывать прямодушие. Чёрт с ней в конце концов с этой Дивион. Пусть она оговорила его, или ещё оговорит, он упорно будет стоять на своём. Всё это бесстыдная ложь. Взываю к вашему суду, государь, брат мой. — заявил он. — Велите бросить эту женщину в каменный мешок. Если она меня оболгала, знайте, я потребую от вас применить в ней самые строгие меры. И в то же самое время он ломал голову над вопросом. Но кто же мог сообщить обо всем этом герцогу Бургундскому? Кто? И вдруг сам собой пришел ответ. Ответ простой, но несомненный. Если бы существовала на свете одна лишь особа, которая могла сказать герцогу бургундскому или даже самой королеве, что Дивион находилась в конше, Бятриса. Только в самом конце марта, когда на Сене начался весенний паводок и воды её затопляли берега, заливали подвалы, Рыбаки выловили неподалеку от шату мешок, плывший по течению. А когда мешок развязали, там оказался труп обнаженной женщины. Все жители деревни, шлепая по грязи, сбежались поглазеть на страшную находку. И матери, щедро награждая пощечинами своих ребятишек, орали на них. «А ну-ка, марш по домам, такие сякие, нечем вам тут торчать!» Тело безобразно распухло и жатлевало зловещье зеленоватым оттенком разложения. Должно быть, оно находилось в воде больше месяца, однако не трудно было догадаться, что покойная была ещё молода. Её длинные чёрные волосы, казалось, шевелится, это просто лопались в них пузырьки воздуха. Лицо было искромсано рассечено и изуродовано, Так, чтобы труп нельзя было опознать, а на шее виднелись следы шнурка. Рыбаки, хоть их имутило при виде этой гнусной падали, всё же, поддаваясь какому-то нечистому влечению, пихали бограми мёртвое тело. Вдруг из рта утопленницы хлынула, переполнявшая её вода. Труп шевельнулся и казалось, вот-вот оживёт, отчего кумушки с визгом бросились в рассыпную Наконец появился баллий, которого известили о страшной находке. Он задал присутствующим несколько вопросов, повертелся вокруг покойницы, осмотрел найденные в мешке при трупе предметы, которые разложили сохнуть на траве: козий рог, восковая фигурка, завёрнутая в тряпицы, и исколотая булавками, грубо сделанная оловянная дороносица. с выгравированными на ней сатанинскими знаками. Это колдунья, объявил собравшимся бальей и убили её такие же, как она, после шабаша или чёрной мессы. Кумушки перекрестились, бальей приказал немедленно зарыть покойницу со всем её мерзким skarбом в рощице подальше от деревушки и молитв над ней не творить. Это чисто сделанное и прекрасно замаскированное преступление совершил никто иной, как же Ле-де-Нель, следуя добрым урокам старика Ларме Ле-де-Луа. И даже кончилось оно именно так, как желалось убийцам. Робер Артуа отомстил Беатрисе за ее предательство, но это в сущности отнюдь не означало, что, что он восторжествовал над своими врагами. А уже третье поколение жителей Шату не знало, почему вон ту рощицу ниже по течению Исены зовут колдуньим лесом.